А в руси лениво повернулся под теплой шкурой. «Просыпайся, просыпайся!» — услышал он голос Валента. «Знаешь, что уже пора идти к кузнецу. Солнце давно поднялось, слышишь? Утро само пришло тебя будить, маленький скиф!» Малыш открыл глаза и приподнялся на своем ложе. Холодный воздух сразу скользнул по телу, лишь усиливая желание остаться под лохматой шкурой в Амбруссия стоял Валент и еще один пожилой год из тех, что приехали в городище сменить товарищи «О, я вижу, ты открыл глаза», – деловито заметил римлянин. «Пора за дело. Каша в котле, перекуси, отправляйся. Помни, что я просил вчера передать? Скажи, что кольчуга и шлем для меня должны быть готовы как можно скорее. Все ясно?» Мальчик кивнул, неловко смахнув спутанные волосы со лба. Зевнул широко. «Вот отлично. Я тоже ухожу. Не заблудишься?» «Нет!» – Амбрусси закрыл и снова открыл глаза. Валент ласково потрепал его по голове. Мальчик улыбнулся в ответ, окончательно выбравшись из-под шкуры. Он был счастлив от внимания к себе, которого никогда прежде не знал. Заботы радовали ребенка. Ему хотелось дел. Ему хотелось новых открытий в этом новом мире. Взгляд маленького римлянина светился радостью и покоем. «Думаю, он не уснет и все исполнит. Ему это по силам», — с насмешкой в тоне заметил валент своему седобородому спутнику. год протянул мальчику несколько наконечников для стрел. «Возьми еще вот это, парень», — сонливо произнес он. «Пусть делают точь-в-точь точь такие. Их нужно много. И за заточка нужна. Как у этих?» «Хорошо», — ответил малыш серьезно. Спрятал наконечники под рубаху. «Все сделаю, как просите. Ничего не забуду». Тело ребенка тянуло спать, но разум его жаждал движений. Каждый день приносил теперь мальчику новые открытия. Вчера девочка Огняна взялась учить его новой игре. «В кошки-мышки», — сказала она задорно, беря его за руки во дворе. «Давай играть в кошки-мышки, а то и гляжу, ты все без дела тут ходишь». Она дернула его за пальцы. «Это просто!» «Я не умею», — выдавил из себя маленький римлянин. «И ты...» «Ты девочка, как же мы будем играть? И нас только двое, а твои братья...» «То есть твой брат и его приятели похватился он. «Но не на меня сердиты». «К чернобогу их засмеялась малышка, они мне не указ». Амрусий глядел на нее большими восхищенными глазами. Она и нравилась, и пугала его своей прямотой, резкостью и задором. «Все одно у меня никаких дел сейчас нет», — подумал он, озираясь. На свежем снегу лежали следы копыт и человеческих ступней, но ни одной живой души не было видно вокруг. год опять разъехались, а что остались, спят. Какой прок подле них сидеть? Еще достанется, если потревожу. Он вздохнул и потянул рыжую малышку за руки. — Ага, согласен? — спросила она удивленно. — Говорю, это просто. Даже Готом по силам в кошки-мышки играй. Сперва ты будешь меня ловить, а потом я тебе Кто ловит, тот кошка, а кого ловят тот мышь. Понятно? «Меняться будем, если ты меня поймаешь». «Но такого не жди». «Хорошо», — Амбруси улыбнулся и поправил шапку. «Только у нас эта игра называется «Волковцы». И еще...» «Вот что забыла», — перебила его девочка. «Надо круг провести, там норка будет». «В норке мышка в безопасности, только там долго быть нельзя». «Если мышек много, то правило такое, в круге может сразу быть только половина мышек». «А кот должен переловить всех». Маленький римлянин пнул ногой горку снега. «Это я понял», — буркнул на себе под нос. «Начнем?» «Начнем», — закричала она, убегая. Поймать огняну оказалось непросто. Она взвизгивала, и Юрка уходила от преследования. В кругу девочка сидела мало, она сразу старалась удрать, и на бегу дразнила Амвросия. Мальчику ни разу еще не удалось изловить проворную малышку. «Вот беда», — сказал себе он, остановившись, чтобы отдышаться. «Все равно ты не уйдешь, чертовка, не уйдешь, поймаю и съем!» От последней мысли он усмехнулся. «Съем? Просто сам стану мышкой». «Кот, лопнет твой живот!» — прокричала она в очередной раз. «Сейчас я зловлю, весело выкрикнул охотник. «Ой, держись! Попробуй!» Маленький римлянин с широко раскинутыми руками медленно приближался к малышке. Она знала, что прижата к ограде, но она не переставала корчить и задиристо посмеиваться. Все лицо ее жило одной насмешкой над неумелым глупым котом. «Еще немного», — подумала Мвроси, делая новый осторожный шаг, — «и ты будешь, моя рыжая задира». Она показала язык. Широкая улыбка возникла среди веснушек. «Съем», — сказал он с наигранной сердитостью, — «вот увидишь». «Лопни глаз, лопни ухо, у тебя пустое брюхо!» – захихикала девочка. Она согнулась, и тогда, как маленький римлянин пытался обхватить ее, проскочила под его рукой. «Пухнет у живот, не попала мышка в рот!» Огняна засмеялась за спиной неудачливого хищника. Амвруси развернулся и побежал за ней, но девочка была уже в импровизированной норке посреди круга на снегу. Мальчик принесся ходить вокруг, резко меняя направление и делая вид, что бросается в погоню за якобы выскакивающей добычей. Она следила за ним озорным взором. Наконец малышка выпрыгнула за границу своего убежища. Убежала мышка в поле. Не догнать ее на воле. Мальчик перепрыгнул через круг и побежал за ней. Она сделала внезапный поворот, а он снова прыгнул, как когда-то делал в горах. Она едва выскользнула из его рук, но он, чувствуя, как девочка теряет скорость, изо всех сил оттолкнулся от земли и побежал. «Ой!» – вскрикнула огняна с внезапной для себя радостью. Амруси не сразу сообразил, что произошло. Они оба лежали на земле, и он сжимал ее в своих объятиях, словно мужчина-женщина. Ее голубые глаза смотрели на него с диким восхищением и прежним задором. Он знал, что малышка не может пошевелиться. Но он забыл о своих руках и первой одержанной победе в игре. Во всем случившемся было странное удовольствие. Какое? Он не мог этого описать. «Поймал!» – прошептал он глубоко, вдыхая воздух ртом. «Ага, поймал. А теперь отпусти!» – произнесла огняно-сердито. «Сейчас ты, мышка, только я тебя так хватать не могу. Как вцеплюсь, значит, все, попался!» Она сделала движение бровями. «Договорились?» «Хорошо», — согласился мальчик. В полдень ее позвала мать, а он отправился помогать готовить обед для германских дружинников. Предстояло натаскать воды в бочку и подбросить лошадям сена. Это было утомительно и скучно. Теперь Амвросия ждала настоящее дело.